Глава 9. «Бог мой, как тяжко ожидание!» — воскликнул я, облокотился о стол и подпер рукой голову. Эксперимент ученых над приматом закончится не ранее, чем через два дня. Времени предостаточно. Чтобы не тяготиться бездельем, я занял себя поисками артов. Уже с утра отправился с Альтом к фабрике кухни на окраине Припяти и прилично обогатился. Самый клад оказался в подвале, куда до нас никто то ли не догадался, то ли не отважился слазить. Хотя теперь для меня арты значили не так уж много, при их виде душа по-прежнему трепетала. Во мне пробудился коллекционер. Набив контейнеры, мы вернулись на Янов, прикупили горячих напитков, сигарет, закуски и осадили столик в углу. Я сел так, чтобы видеть оба входа, на всякий случай. Альт налил по сто грамм, спросил «Хочешь историю?» Мне было все равно, кого и что слушать, поэтому я кивнулся словами «Давай, Сократ, мочи!» «Это Путин мочит, а Сократ доказывает путем конструктивного диалога ошибочность суждений оппонента». Я поднял брови, взглянул на Альта из-под Водка на сталкера действовала своеобразно. Если большинство мужиков от нее глупели, то Альт становился академиком. Слушай, короче. Жил в одно время Ходжан Насреддин, хитрый малый, простой, как Валенак, но мудрый, как пророк Мухаммед. Многим помогал делом или советом, только имел неудобную прихоть. Какую вещь не попросишь, он велел прийти за ней завтра. как-то его спросили, почему он такой вредный. Хаджа ответил, я не даю просимое сразу, чтобы просящий осознал цену получаемого. Я трижды вяло хлопнул в ладоши. Замечательная сказка, Альт. Только неужели ты думаешь, что я не знал, насколько мне дорога жена с дочкой? Мы ни в чем не можем быть уверены, пока не испытаем себя. Я вижу не просто страх потери родных, Ты готов умереть за них? — Да, готов. И зона мне тайны не раскрыла. — Ты просто еще не понял. Я фыркнул. — С философом, конечно, не поспоришь. Однако я останусь при своем мнении. В зал вошел плечистый сталкер в комбезе Сева. В руках большая коробка. Он торжественно вручил ее гавайцу. Тот отстегнул пачку долларов. Goodbye. бросил сталкер, отсолютовал и ушел. Гавайц некоторое время возился в своей комнатушке, после чего вышел в зал, сияющий, как солнце. «Итак, девочки, приступим к созданию праздничной атмосферы», произнес он и растянул перед собой гирлянду. «Это еще что за сюрприз?» — удивился я. «Забыл? Неужели?» — поразился не менее моего Альт. «Сегодня же двадцать восьмое». Новый год на носу. Я сник. Семейный праздник вдали от семьи. Какое тут веселье. Впрочем, Гавайец молодец. Для нас же старается. Пойдем. Новый год не мой праздник, но думаю, если повешу пару фонариков, Аллаха не предам. Станция зашумела, как никогда. Гавайц только успевал раздавать гирлянды, колокольчики и прочие украшения. Разноцветными огнями вспыхнули оба главных входа, потолок, окно кассы. Колокольцы извещали об открытии входных дверей. Со стен улыбались Деды Морозы и снеговики, зеленели пластмассовые еловые ветки. Арки межкомнатных порталов сверкали пушистым дождиком. Когда огни гирлянд начали бегать на перегонки, Вихрится в вальсе, с улицы вошел Яр. Застыл, похлопал глазами, стянул противогаз и воскликнул. «Опа! Теперь у нас тут дискотека!» Сталкеры загоготали. За последний час лица у всех посветлели, подобрели. Мы забыли об оставленном за кордонами, о недружелюбной зоне, о нахватанных радиках и, быть может, невосполнимых потерях. В тот момент я проникся симпатией к каждому. Вокруг меня были не преступники, а братья. Вдруг свет потух, включился аварийный, красный. Все замолкли. Гавайц прокричал. «Приближается выброс! Станцию не покидать!» Зона быстро напомнила о себе. Некоторые сталкеры с разочарованными вздохами спустились в подвал отсыпаться. После выброса особо по зоне не походишь, фон высокий, придется часто менять фильтры в противогазе. Двери вокзала хлопали и звенели то с одной, то с другой стороны. Народ стекался под крышу, дабы переждать выброс. Только он закончится, стражилы бросятся прочесывать аномалии. У самых опытных сталкеров костюмы защищеннее, у каждого за спиной по два баллона со сжатым воздухом, наверняка и Альт уйдет. — Кого я вижу? — нахально воскликнули сзади. — Я обернулся. Вот эта встреча! «Хомяк!» тварюга, Где мой арты? процедил мародер. Я пожал плечами и спокойно сказал. «Продал?» Хомяк выхватил пистолет и наставил на меня. Тут же с десяток сталкеров взяли на прицел мародера. Миледи зарычала. Хомяк нервно хихикнул, бросил в сторону. «Эта сволочь ограбила меня! Избила, ёпта Забрала все добро, ради которого я, ёпты жизнью рисковал!» «Разберемся!» «А сейчас опусти оружие!» — властно потребовал подполковник Шульга. Мужик суровый, еще пару месяцев назад возглавлял отряд долга, пока не решил Слоки, Локи, главарем свободы на Янове, прекратить вражду. Разумный поступок, но единичный. В других краях зоны группировки по-прежнему грызлись. Если свобода хотела использовать зону во благо человечества, то долговцы упирали на тотальное уничтожение адского клейма. «Трухануло!» свет заморгал. Хомяк вскрикнул, затанцевали борющиеся тени, а пол брякнул пистолет. Когда дрожь стен унялась, Хомяк стоял в напряженной позе, безоружный, готовый обороняться. Сталкеры окружили его, отрезали путь к бегству. «Рассказывай — Рассказывай! — приказал шульга и нахмурил густые точно уфили на брови. — Ёпта! Чего тут рассказывать? Я уже все сказал! — выпалил Хомяк, затравленно озираясь. «Земля опять задрожала, загудела!» Звякнул колокольчик, вбежал Дмитр-ведьмак. Дверь за ним громко хлопнула. Запыханный Дмитро снял противогаз, оперся о колени, изо рта вырвался горячий пар. Сталкер удивленно осмотрел столпотворение и спросил. «Что тут у вас, мужики?» «Суд Линча», — усмехнулся Яр. «Присаживайся». «А что тут судить-то?» — подал голос хомяк. «Эй, ёпта, как там тебя, гавайц?» Поп, продавал тебе на днях две медузы, снежинку и слизняка. Было дело. Ёпта, приговор вынесен. Виновен? Затрясло так, что ведьмак упал, да и остальные едва удержались на ногах. Прогремел гром, треснула молния, аварийный свет померк. Очередь разрядов разрывалась все громче и громче. Я не слышал, что говорил сосед. Только скуление миледи доносилось, словно из-под подушки. Казалось, крыша вот-вот рухнет. Я позавидовал тем, кто спустился в подвал. Господи, спаси и сохрани! Именем Твоим спаси меня, услышь молитву мою. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Помилуй меня, Боже! «Оп!» — услышал я рядом Альта. Открыл глаза и чуть не сгорел от стыда. Выброс закончился, горел свет, стояла тишина, всеобщее внимание приковано ко мне. Сцепив ладони замком, зажав между ними крестик, я держал их перед лицом точно в храме перед иконой. Я шептал, как заведенный, отрешившись от мира. Думал мысленно, оказалось вслух. «В самом деле, поп!» растерянно пробормотал дикарь. — Поп победил грозу! — шутливо воскликнул гаваец. — Видите, он псих! — фальцетом взвизгнул хомяк. — Варежку закрой! — огрызнулся я. — Я говорю вам, ёпта! — не унимался мародер. — Поджидал нас в кустах, пока мы в аномалии лазали. Мы вышли, он нас, ёпта, и вырубил, со спины подкрался. — Вас? — насторожился шульга. — Ну да, ёпта, трое нас было, трое! Один я спасся! Я сжал кулаки, аж костяшки хрустнули, заиграл желваками. «Дать бы в ролю по морде!» «Поп, не молчи!» — прошептал Альт. «Поп!» — обратился ко мне Шульга. «Убийство — это серьезные обвинения». «Однако ты не прост, Поп!» — заметил ведьмак. «Один троих уложил». «Он лжет!» — заявил я твердо. «Да, его товарищи мертвы. Да, я забрал и продал их артефакты». «Так вот, кто убивает сталкеров!» — поразился лоцман. «Я не договорил!» — осадил я проводника повышенным тоном. «Да что вы его слушаете!» — Взвился хомяк. «Клеб в рот! Руки-ноги вяжите! И на корм псам!» «Еще раз перебьешь, я заставлю тебя кусать локоть!» — пригрозил я. «Поп, ты не в том положении, чтобы хорохориться!» — заметил шульга. Ко мне придвинулись два крепыша — «Медведь» и «Кремень». Сталкеры в темных экзоскелетах, одни из первопроходцев черной зоны, или «пятерки», как ее называли иначе, одно неверное движение и скрутят. Вины я за собой не чувствовал и даваться без боя не собирался, внимательно следил за сталкерами. Плеча коснулось плечо Альта, и я понял, что не один. Напряжение ослабло. Уверенным громким голосом я продолжил. Хомяк и его подельники наткнулись на меня у рынка. Посчитав, что я с Хабаром, они надумали отвезти меня подальше от станции и прикончить. «Брежешь, сука!» — заорал хомяк и рванулся ко мне, но был перехвачен медведем и кремнем. «Отпустите! Я заткну его лживую пасть! Пустите!» «Да утихни!» — прогудел медведь и легонько встряхнул хомяка за шиворот. «Пусть доскажет!» «Спасибо, медведь!» — поблагодарил я. «Ты, воин стал не улыбайся раньше времени. Мы еще не дослушали твою историю». — Хорошо, не буду вдаваться в подробности. Хомяк обещал вывести к сердцу оазиса. «Опа — Опа! — произнес Яр, будто нечто тайное стало для него явным. — С ним были Молчун и Гиена. Они привели меня к электростанции и хотели порешить, но... — Не получилось. Хомяк сверлил меня злобным взглядом и скрежетал зубами. Шульга слушал внимательно, хмурился и тоже не сводил с меня глаз. — Кремень следил за хомяком. Медведь ворочил голову то к нему, то ко мне. — Ты их убил? — осторожно спросил Шульга. Гиены погиб в аномалии. Молчун? — Не знаю. Может быть. Я потерял над собой контроль. Хомяка, как видите, пощадил. Наверное, зря. — Ой, как зря, святоша! Я тебе поганый это твой язык вырежу, — цедил хомяк. — Уймись! — оборвал его медведь. Я завершил. Арты я у них взял, но оружие и детекторы не тронул. Я встретился взглядом с хомяком, так как без них шансы на выживание в зоне резко падают. Ты хомяк еще спасибо мне должен сказать. «Тебе гавайец за меня спасибо сказал, бумажные!» Я слышал от Гавриленко, что у станции ошивается банда, дурач новичков, — размышлял вслух Шульга. «Кому же из вас верить прикажете?» «Я знаю, папа!» Вступился за меня Альт. «Он не способен на то, что ему приписывает хомяк?» «Поп вчера спрашивал меня о сердце Оазиса», — вспомнил Гавайец. «Видимо, он слышал наш разговор», — объяснил хомяк. «Мы с братками как раз эту тему перетирали, когда он на нас напал». «Точно!» — вдруг крикнул Яр и воздел палец. «Помню, к ботанику подходил, что-то рассказывал». «Кто?» — попросил уточнить Шульга. «Да этот, хомяк. Ботаник хоть и зелен, но со мной посоветовался». Я и послал этого дельца куда подальше. Знаю ведь артефакт у ученых давно. А дело было у моста смерти, точно говорю, недели две назад. Хомяк сжался, будто ждал оплеухи. Лица сталкеров помрачнели, обратились к обманщику. — Что делать будем? — спросил у шульги медведь. — Медицина тут бессильна, — развел руки Костоправ, круглощекий, бритый на лысо сталкер. На Янове он был за медика. «Вешать!» — отрезал подполковник. «У нас на складах так было. Беспредельничаешь? Насук!» «Тут неба задолго!» — напомнил Альт. «Да такую погонь нельзя отпускать!» «Вешать тоже не вариант, брат!» Из тени вышел свободовец, кучерявый, со впалыми щеками и тенями под воспаленными глазами. «Локи!» — обрадовался Шульга. «Ты снова с нами! Заперся у себя в кабинете! Тоже с Богом общаешься!» «Наступила зима!» Жизнь утратила краски. Все умирает. — Я плох, брат. — Догадываюсь, почему, — усмехнулся подполковник. Альт шепнул мне на ухо. — Накрылась поставка дури. Локи уже неделю аморфный. Даже о еде забывает. Я уж думал, помер кто. Удивился я мелочности проблемы. — Тяжело жить на трезвую голову. — Что вы тут расшумелись? — вяло возмутился Локи, потирая виски. — И так голова болит. Гоните его, кивок на хомяка. В три шеи! Тут таким не место. Мы его отпустим, а он и дальше будет дурить. Не пойдет, возразил Шульга. Так в топку его! вздохнул Локи. Весельник привлечет внимание хищников. Хомяк сорвал с себя противогаз. Глаза с рублевую монету. Дрожащим, просящим голосом выдохнул Братцы! На большее то ли сил не хватило, то ли смекалки. Хомяк мог только давить на жалость. Убедительных доводов в его защиту не существовало. На мародера было жалко смотреть. Его точно на эшафот подняли. «Предлагаю голосование», — промолвил Шульга. «Кто за то, чтобы прихлопнуть клопа?» «Мал клоп, да вонюч!» — брезгливо бросил дикарь и поднял руку. «Янов — мирная зона», — произнес Гарик. — Хочешь жить здесь? Соблюдай правила. — Плюешь на правила, плюешь на все общество. — В таком случае общество плюнет в ответ. Проводник проголосовал «за». — Отправить на болото, без оружия, и дело с концом, — подал идею Кремень и с садистской улыбкой хлопнул хомяка по спине. — Ботаник — неплохой парень, — с нехарактерной для себя серьезностью сказал Яр и поддержал Шунгу. — Убьете меня, проблем не оберетесь, — пригрозил хомяк. — Султан возьмет с вас ответ. Армия у него нехилая. — Если там все такие нехилые, как ты, то нам хана, — съязвил ведьмак. — Султана с затона выгнали и отсюда вышибем, — рассудил лоцман. — Я знаю, что с ним делать, — предложил Кремень. — Завести в пятно, пусть посидит там минут десять без снаряги, а потом катится на все четыре стороны. Хомяк побледнел, потянулся к ножу. Чехол крепился к ремню, утянутому на бедре. Думаю, мародер понимал, что его, скорее всего, застрелят. Лучше смерть от пули, чем от лучевки. Переоблучение убивает медленно, вытягивает силы, физически уродует, прежде чем отправить на тот свет. Медленное движение хомяка заметил и Альт. Метнулся к мародеру, но между ними блеснула сталь. — Брось нож! — потребовал Шульга. — А то что? — нервно усмехнулся хомяк. «Пристрелишь? Давай, ёпта!» «Ох, зря ты сюда сунулся! Лучше бы от выброса подох!» «Фас!» — скомандовал Альт. Миледи прыгнула и вцепилась в запястье хомяка. Мародер с криком выронил нож. Завязалась борьба. Миледи с рычанием тянула жертву вниз, пытаясь уложить на пол, но хомяк не поддавался. Ругаясь матом и вереща от боли, он пытался высвободить руку, Альт успокоил его правым хуком. Мародер грохнулся, как груда камней. Миледи надавила передними лапами на грудь и ощерилась. Хомяк благоразумно застыл. «Лежи и не рыпайся!» — пригрозил медведь. Пациент скорее мертв, — пробормотал костоправ. «Догоните его уже!» — устало сказал Локи. «Ночь наступит, и зона сама с ним расправится». «Позвольте, попотчую вас историей», — попросил Альт задумчиво. Удивительно, но все притихли. «Однажды в дом Хаджина Среддина залез вор», — начал Альт. Дело было ночью, и Хаджа с женой спали в почевальне. Вор оказался далеко не профессионалом и разбудил хозяев шумом. Хаджа с женой прислушались и поняли, что в доме кто-то бродит. Однако, вопреки понуканиям жены, Хаджан не встал с постели, чтобы прогнать вора. «Подожди», — сказал он, — «может, он найдет что-нибудь ценное, а отобрать будет легко?» «Точно! Пусть хомяк поработает на меня», — поддержал Гавайец. «Не на тебя, на нас», — поправил Альт. Добытые им обменивается на пищу и медикаменты для общака В каждой ходке его будут сопровождать двое наших, а в аномалию пусть лезет в одиночку. Попробует, сколь горек хлеб сталкера. — А если сбежит? — нахмурился шульга. — Если оружие не давать, не сбежит. — Эй, ёпта, вы чё, в рабы меня записать хотите? — Будешь искупать грехи, — ответил Альт холодно. — Сколько тебе надо? Султан отвалит! Мне надо, чтобы ты побывал в шкуре тех, на ком наживался. А султане забудь, он о тебе волноваться не станет. Не того ты чина. Альт подобрал нож и вернулся к столу. Миледи побрела следом. Хомяк тут же вскочил на ноги и опрометью бросился к выходу. Кремень совершил гигантский прыжок. Экзоскелет творил чудеса и схватил мародера за плечо. Первая ходка со мной. заявил кремень злорадно в искателях хомяк пробыл недолго сначала ему везло с его помощью обшарили товарную станцию разгрузочный терминал площадь сброшенной техники за мостом смерти аномальную рощу и северную кромку болот самый лучший хабар мародер добыл в рыжем лесу в траншеях в которых при первом взрыве захоронили облученные сосны Канавы не зарастали и походили на шрамы зоны. Фонили они сильно, пройтись по ним рисковали только в комбезах с замкнутой системой дыхания. Хомяку, конечно, новый костюм не дали. Сталкеров, пославших мародеров траншеи, пожурили и только. Хомяк же вернулся весь красный точно после солярия. После этой ходки он начал сдавать. Его быстро одолевала усталость, мучила бессонница и головные боли. «Помнишь, я тебе рассказывал о курице золотонесушке?» — хмуро спросил Альт, увидев ядерный загар хомяка. «По-хорошему, ее надо рассказать всем сталкерам». Альт хоть и придумал мародеру наказание, но жалел его. Думаю, будь на месте хомяка Чикатило, Альт и к нему отнесся бы с состраданием. Он сетовал на то, что к чужой жизни относятся слишком небрежно, словно хотят ее поскорее загубить. 30 числа хомяка не стало. Поутру он обнаружил на матрасе собственные волосы. Альт заметил испуг мародера, подошел к нему, некоторое время смотрел на выпавшие клоки волос, а потом сказал «Сегодня пойдешь со мной и попом. Тут недалеко». Мы пришли к тому самому месту, куда не так давно Альт советовал мне не лезть. Вагон по-прежнему сверкал от электр, но детектор артефактов молчал. — Ну и зачем мне туда лезть? — спросил хомяк. — Я там хабар спрятал, — спокойно солгал Альт. Хомяк пожевал губы, надел противогаз и запрыгнул в вагон. Мы застыли в напряженном ожидании. — Я же там был, — шепотом напомнил я. — Как говорят у меня на родине, раз прополишь кукурузу, даст один початок. Прополешь дважды — два початка. — Да нет там ничего, прибор молчит. Прогремел разряд молний. «Еще! Еще!» Электор бил беспрестанно, словно пыталась прогнать чужака из своих владений. Но мертвые не ходят. «Зачем?» — удивился я. «Его счастье было привязано к дереву», — печально ответил Альт. «Так говорят у нас на родине». «Лучевка», — Альт кивнул. «Говорят, только Бог имеет право решать чью-то судьбу». Но я думаю, Альт поступил правильно. Электро-смерть мгновенная и безболезненная. От лучевки же не спасут и на Большой Земле. Что уж говорить о Костоправе. Мы вернулись на станцию. Альт сразу потребовал зубровки, полезской водки. Отсутствие хомяка заметили, посыпались вопросы. Альт угрюмо молчал. — Нет его больше, — сказал я. — Помянем. — Чепун тебе на язык! — воскликнул дикарь. — Кесарю, кесарева! А гаду, гадова! Яр с хитрецой взглянул на Альта и лукаво промолвил в пустоту. — А лошадка могла бы еще побегать! Альта одарил свободовца тяжелым взглядом, тот подмигнул и удалился. Кроме Альта, смерть хомяка никого не взволновала. Прежние разговоры возобновились, как ни в чем не бывало. Лишь медведь выразил немного разочарования. А я уж был привык к бесплатным харчам. День проскользнул незаметно. Пока большинство сталкеров прочесывали окрестности Янова и окраины Припяти, мы с Альтом и Миледи ушли далеко на запад, к заброшенной воинской части. Там провозились до заката. На чердаке казармы нашли чей-то тайник. Альт пожал плечами и сказал, «Как говорят у меня на родине, что один роняет, другой подхватывает». Штаб порадовал подвалом. Вопреки ожиданиям, мы не наткнулись на мутантов. Темноту подсвечивали зеленые студни. Аномалии булькали, кипели, испускали достойные канализации миазмы. Без химзащиты там не выжил бы и Бюрер. По этой же причине Миледи осталась снаружи. Даже у меня в противогазе закружилась голова. Не знаю, выбрался бы я сам без помощи Альта. Зато риск оправдался. Нашли редкий арт, слюду. а с ней парочку слезняков. Вырученную сумму поделили поровну. С наступлением темноты, когда шульга хотел уже закрыть ворота на засов, в зал ввалились двое с елкой. «Аллоха! Наконец-то!» — приветствовал волговаец Сталкеры, еле живые, передали дерево подскочившим дикарю и ведьмаку, а сами свалились на табуретки. Сняли с потных лиц противогазы, потребовали жратвы и водки. — Зачем вы ее притащили? — меланхольно спросил Локи. — Хвоя впитывает радиацию, как губка. — Не бойся, брат! — зычно отозвался круглолицый сталкер с темными густыми волосами до плеч. Несмотря на усталость, его глаза озорно поблескивали. — Не из леса! Кардан, что зря, домой не тянет! — А мы вас заждались! — радовался ведьмак. — Яр в оружии смыслит, но больше в винтовках! — А мне дробовичок посмотреть. Нашел на болотах, да стрелять через раз. Что правда, то правда, пожал плечами Яр. Не универсал я. А я-то думал, куда наши техники пропали. Как же вы с дровами через кордон проскользнули? Кто ведает тропы, тот и слона проведет, отозвался кардан. Азот, посмотришь по НВ? Попросил Кремень второго техника. с тонкими чертами лица, высоколобого, залысинами, стриженного тройкой. Барахлит после стычки с псевдогигантом. «Потом, потом!» — оттолкнул сталкера Кардан. «Дайте отдышаться!» Позже. Тихо пообещал Азот. Выглядел он истощенно и верно мечтал о матрасе в более-менее теплом подвале. «Голодные, как собаки. И чешется что-то!» Кардан потрепал гриву. «Только в шее нам не хватало!» — пробормотал Локи. Когда техники насытились и размякли от спиртного, разговор пошел живее. Кардан охотно рассказывал о приключениях, которые довелось претерпеть. Конечно, привирал, преувеличивал, но увлек. Видно, язык тренированный. «Аж за Славутич ходили!» — хвалился Кардан, хлопая напарника по спине. «Ну вы психи!» — ласково протянул Лоцман. Украина почти Россия. Хлипкие ржавые заборчики до да колючей проволока слабая препона для сталкера, особенно если она имеет многочисленные бреши. Легче всего проникнуть в зону со стороны реки. Воды патрулируют полицейские катера, но по графику. Промчится патруль, и можно спокойно переплывать на другой берег. Воротятся военные не скоро. Это еще не все! Воздел указательный палец Азот. Вот! «Получите, распишитесь!» На стол со стуком спустилась черная коробочка и белая пачка, домино и карты. «Будет чем потешить себя в новогоднюю ночь!» «Дай же я тебя расцелую!» — взревел медведь, раскрыв объятия. «Лучше елку укрась!» — сказал гавайец и перекинул через прилавок гирлянду. Рядом поставил красную звезду для макушки. Звезда всколыхнула память... Вспомнился прошлый Новый год. Сияющая улыбкой и побрякушками Людмила, шкадливые глазенки Маши и разбитая елочная игрушка у ножек, роскошно накрытый стол. Раз в году можно почувствовать себя Борчуком. Салюты за окном, по телевизору музыкальная сказка, мелькают веселые, приветливые лица, в доме тепло и уютно, по елке озорно бегают огоньки, В ноздри бьет насыщенный аромат хвои. «Оп! О чем задумался?» — на меня внимательно смотрел Альт. «Так, ни о чем!» — я смутился и тут же выдал себя. «Сколько лет ты здесь говоришь?» «Три!» — я задумчиво покачал головой, спросил. «Никогда не тянуло домой, к семье?» Альт изменился в лице. Видать, я затронул неприятную тему. «Конечно, тянуло!» — ответил сталкер с фальшью в голосе. — Благо, зона не дает времени для раздумий. Альт отвернулся, почесал Миледи за ухом. Глаза собаки, подогреваемые теплым светом, горели, как звезда на елке. От удовольствия они сощурились и походили на мягко тлеющие угольки. Я налил стаканы водки и произнес. — Давай за наших, кто на большой земле. В глазах Альты читалась мучительная боль и вина. Сталкер кивнул и залпом хлопнул стакан. Шумно втянул ртом воздух, занюхал кулаком и уставился в стол. Моя рука так и застыла протянутой. Если бы пил с Альтом впервые, то подумал бы, что адыги не чокаются. Сталкер что-то скрывал. Что ж, не хочет говорить, его право. Я пожал плечами и опрокинул стакан. «Сколько ночей не провел на Янове!» Все они начинались с похмелья. Быть может, поэтому больше меня не мучили странные сны, и я не слышал зов Монолита. Не стал нарушать традицию и в предновогоднюю ночь. Мы с Альтом распили бутылку зубровки и только тогда спустились в подвал. Не успела голова коснуться матраса, как я заснул. «31 — Тридцать первая! — радовался Альт, потирая ладони. — Ждешь Деда Мороза! подколол я. Альт взглянул на меня, как на инопланетянина. «Зона просто обязана в такой день преподнести подарок. Думаю, прогуляться до нефтебазы. Площадь там большая, много потаенных мест. Ты со мной?» «Нет, надо заглянуть к ученым». Оптимизм Альта усилил и мои надежды на подарок, положительные результаты опыта над шимпанзе. День Икс настал. Ради него я прибыл в зону, Ради него хватал радики и рисковал шкурой. Наконец, вопрос, занесенный как меч над моей семьей, разрешится. Можем отправиться к нефтебазе от ученых, предложил Альт. Не уверен, что захочу куда-либо идти. Надеюсь, больше не придется экстремальничать. А, -а, а, понимаю. В свою очередь, надеюсь, по возвращении застать тебя на станции. Я подумал, прежде чем дать ответ, Да. отпразднуем вместе». С размаху хлопнули ладонями, крепче обычного пожали, словно договор запечатали. Уже на лестнице Альта обернулся и посоветовал. «Не расставайся с оружием, как хаджа с туфлями», — подмигнул и скрылся в люке. Вот так вот, воодушевил, а потом скинул на землю. Я огляделся. Каждое лицо казалось подозрительным. Сердце оазиса одна из сталкерских легенд, наравне с монолитом будоражит умы многих. Я сгреб в ладонь крестик и закрыл глаза. Боже, огради от завистников и злопомышляющих, да избавлюсь от ненавидящих меня. Услышь меня, Господи, ибо благо, милость твоя. О, за усмехнулся медведь. Я еле удержался, чтобы не огрызнуться. Кто бы уж смеялся, раб зоны! — Гавайц тебя хвалит, поп, — позевывая, — сказал дикарь, рывком сел и начал осматривать автомат. — Говорят, зажиточен, как поп. — Говорит может, ему Бог помогает? — Только в зоне Бога нет. Здесь можно надеяться только на себя. Медведь щелкнул пальцами, подтвердил. — Верно. На Бога надейся, а сам не плашай. Или вот еще. Кто сам себя стережет, того и Бог бережет. «Деньга — не бог, а пол бога есть!» — подключился дикарь, подбросив на ладони монету. «Что на большой земле, что в зоне? Бог един!» Дикарь осмотрел недоуменные лица и пояснил. «Деньги!» — сталки разоржали. Хорошее настроение улетучилось. Раздраженный я поднялся в зал. «Аллоха!» — как всегда вскрикнул гавайец. «Тебя еще не тошнит?» — пробурчал я. «Ладно, не обращай внимания. Дай-ка что-нибудь пожрать». Ай, момент! С мрачным видом я уминал хлеб с луком и сыром и косился по сторонам. В голове крутились параноидальные строки. Ибо враги мои говорят против меня и, подстерегающие душу мою советуются между собою. Завибрировал КПК. Странно, студент не подключался к сталкерской сети. Я открыл сообщение и почувствовал, как череп охватил легкий холодок. «Семецкий умер», — прочел я. Некоторое время тупо смотрел в экранчик, потом смущенно кашлянул и, пытаясь сохранить невозмутимый вид, продолжил завтрак. На выходе Гавайц бросил мне вслед. «Удачной охоты, поп!» «Извини, сегодня хабара не будет». Гавайц изумился, всем своим видом показал ожидание пояснений, но я не был настроен на болтовню. После душного тепла станции мороз пробил на дрожь. комбинезону, особенно со свинцовой пропиткой, до пуховика далеко. Зима только начиналась. До серьезных холодов надо было убраться из зоны или хотя бы вернуться на агропромовскую базу. Там найдутся вещички потеплее. К примеру, толстенький бушлатик, за воротом которого можно упрятать пол черепа. Тучи собрались внушительные, важные, жирные, смурные, как хари чиновников. Еле передвигались, смотрели на меня свысока, будто могли в любой момент раздавить. С запада потягивало ветерком, отчего мороз делался более колючим. Голова обтянутой резиной превратилась в подушечку для иголок. Казалось, глянешь в зеркало — увидишь ежа. Не спасали и утеплительные манжеты вокруг панорамного стекла. Челюсть сводила чуть меньше, там хоть какая-то растительность, а вот лысину пробирала до кости. Гляди, и мозг застудишь, и станешь тем же, на кого надевал наручники. Отморозком. Благо, лагерь ученых расположился недалеко. Не прошло и десяти минут, как я заметил маскировочную сеть и поблескивающие под ней антенны. Как ни странно, свободовцев не увидел, даже когда подошел к лагерю вплотную. В герметизационном отсеке набрал полные легкие воздуха, но не услышал ни звука. Ждал, пока не надоело. Выдохнул, ругаясь, попробовал открыть вторую дверь, и... Получилось. В легкую. Лампы в коридоре мигали, точно глаз при нервном тике. Ни речи, ни шагов. «Повымерли, что ли?» — пробормотал я и скинул автомат в ладони. Мастерская Новикова пустовала, как и спальный отсек. «Неужели ученые обманули меня? Улетели?» «Осторожнее!» — донесся шепот из тьмы лаборатории. «Свете ровнее!» — ответил раздраженно Бас. Включился аварийный свет, красный, как глаза Миледи. Я растерянно смотрел разгромленную лабораторию, валяющегося на полу Озерского. Герман в разорванном халате выключил фонарик. Новиков захлопнул дверцу электрощита. Провернул в замке ключ, бегло взглянул на меня, бросил Герману. — Помогите коллеги, он истекает кровью. Техник и сам выглядел плохо. В ссадинах, волосы взлохмачены, при первых же шагах обозначилась хромота. — Что здесь произошло? — спросил я. — О, Боже! — воскликнул Герман. — Что там, профессор? — сердито произнес Новиков. — Излом сбежал. Крышка усыпальницы монстра была поднята. Видимо, нарушилось энергоснабжение, замки открылись, наркотик перестал поступать в организм. — Как давно нет света? Я попытался взять ситуацию под контроль. — Минут десять-пятнадцать, — нехотя ответил Новиков. — Тварь далеко не ушла. — Возможно, еще здесь. — Возможно. Новиков, Герман и я переглянулись. Техник поспешил в мастерскую. Герман присел около Озерского, разрезал халат, принялся бинтовать плечо. Рана значит, бардак учинил, не излом? Бандиты, — тихо сказал Герман, сдерживая дрожь в голосе. Они забрали его. Я не хотел отдавать, но они начали стрелять, ломать, бить. Я не понимаю. Сердце оазиса у них. Твою ж семецкий мать! Тело словно подменили ватной куклой. В ушах зазвенело, как при контузии. Из-за спины беззвучно появился Новиков с помпой в руках Его губы шевелились, но я не слышал ни слова. «Господин сталкер, вы нас слышите?» Наконец достучался до меня Герман. «А? Да. Вы нам поможете? Мы да. должны продолжить исследования. От них зависит судьба человечества!» Я поднял ладонь. «Стойте. Давайте по порядку. Кто тут был?» «Султан со своей сворой!» — зло просвистел Новиков. «Куда направились?» «Да откуда нам знать?» Новиков взмахнул рукой и отвернулся, понурив голову. — Ну а лекарство. Я все еще надеялся на счастливый случай. — Все разнесли к чертям. — Извините, что так вышло, — промолвил Герман. В его глазах читалась искренность. Хотелось выть, плакать, кричать, орудовать кулаками, крушить. Я сел на пол. На меня смотрел Иисус с распятия. такой же ничтожно мелкий и беззащитный, как и я, песчинка необъятной земли. Что он может? За себя постоять и то не смог. Все это время внушал мне ложные надежды, вытягивал из передряг. Зачем? Без Люды, без Маши мне не жизнь. Сильно угнетен я, Господи. Так говорится в этой бестолковой книжонке. Боже, если ты есть... «Наставь на путь истинный! Яви знамение!» «Неужто бросил ты меня, Господи?» — прошептал я, забыв, что не один. «Простите», — обратился ко мне Герман, — «вы в самом деле думаете, что Бог — это некий бородатый мужчина, создавший мир за шесть дней? В то, что он следит за всем и за каждым, охраняет или наказывает?» Ох уж эти интеллигенты! И при смерти готовы спорить на отвлеченные темы. Что же думаете вы, бесцветно произнес я. Бог внутри нас. Его нельзя увидеть, потрогать. Это абстрактное понятие, как и добро, мораль. Бог это все светлое, что может быть в человеке, что укрепляет его тягу к жизни. Бог это гуманизм, это воля, вера, надежда. Да-да, именно надежда заставляет нас обращаться к Богу и освещает путь, когда остальные фонари потухли. Тогда во мне нет Бога. Больше нет. Сердце оазиса было моей последней надеждой. А гуманизм...» — я горько усмехнулся, вспомнив год в Чечне. «Я — солдат. Вы ошибаетесь. Нет злых людей. Божья частичка заложена в каждом. Только в ком-то она полыхает в полную силу, а в ком-то глубоко запрятана. Но она есть. В каждом». Я смотрел на крестик, свисавший с запястья, и видел. Крестик — фетиш. Далеко мы ушли от первобытного брата. На Бога надейся, а сам не плашай, — вспомнились слова медведя. Как говорят у нас на родине, где нет борьбы, там нет жизни, — наставительно как-то заметил Альт. Нет ничего невозможного, — утверждал я, — когда раскладывал карту канализационных сообщений близ Норд-Оста. — Чичи хотят войны, они ее получат! — зло восклицал я в осажденной школе, перезаряжая калаш. — Старший лейтенант Островский! — Смирно! — сопли, боец! — Что мы имеем? Банда отморозков скрылась в неизвестном направлении. Кругом заснеженная равнина. Значит, выследить будет несложно? — Сколько их было? — Оживился я. Герман пожал плечами. Новиков сосчитал в уме и ответил. «Неизвестно. Я видел трех, но, думаю, были и снаружи. Охрану сняли быстро и без шума. Думаю, на летчиков было не меньше пяти». Я пересмотрел запасы патронов по обоиме на пистолет и автомат. Не густо, но должно хватить. Гораздо больше беспокоил низкий градус за стенами. «Мы хорошо заплатим», — заискивающе пообещал Герман. — Хорошо, попытаюсь. — Тебе нужно оружие? — спросил Новиков. — Есть некоторый запас. — Патроны? Техник покосился на феньку и покачал головой со словами. — Не твой экземпляр. Могу продать гранаты. — Ах, продать! Как же я мог забыть, что в зоне только один альтруист по поправил с большой буквы «Шиш» вам, а не артефакт? — Спасибо, обойдусь, — сдержанно произнес я и направился к выходу. — Вы ведь вернетесь? бросил вслед Герман. Бункер я покинул молча. Постоял какое-то время в герметизационном отсеке, чтобы привыкнуть к холоду, и вышел наружу. Тучи роняли хлопья снега. Ветер зло завывал, со остервенением швырял снег озимь. Череп пронзали ледяные иглы. Нет, какое там? Шилья! В такую холодину охрана лагеря вряд ли мучилась в одной резине. Я обошел бункер. У лестницы заметил кровавый развод, взметнувшийся кверху. Взобрался на крышу. Так и есть. Под маскировочной сетью груды свалены трупы в зеленых комбинезонах свободы. Я снял с одного из мертвецов противогаз и возликовал. Лицо покрывала черная вязаная маска спецназовцев. Забирая ее, я уже чувствовал тепло, которое она могла подарить. Возможно, мне положено было ощущать себя мерзавцем, мародером, но я думал лишь об одном — согреться. Мертвому одежда ни к чему, как и оружие. Порывшись в карманах свободовцев, я приватизировал форт с парой магазинов к нему и военные бинокли. Не забыл слить информацию с их КПК. Вдруг там тайники отмечены. В приподнятом настроении я спустился с крыши бункера и отыскал вереницу следов. Обычно сталкеры ходят по двое-трое, но здесь снег взрыхлило количество явно большее. С такого следа не собьешься, если не заметет. Я накинул на голову капюшон, но его тут же скинул ветер. Стихия разыгралась не на шутку. Видимость упала до метров десяти. Я запросто мог не заметить монстра или аномалию. Казалось, сама зона гневалась на меня. Стоило усомниться в боге, как зона тут же обнаружила непокорную душу, словно я лишился его щита. Оставалось надеяться, что мутанты, как и люди, не любят гулять в метель. Я подался вперед и ринулся навстречу ветру. Шел, словно против течения, вдобавок на стекло налипал снег. Стиснув зубы я опустив голову, я пробивался на запад, ни на шаг не отклонялся от проторенной тропы. Если бандиты обошлись без сюрпризов, то они минуют и меня. Я быстро потерял счет времени». Не понимал, шел ли час, или же всего лишь его четверть. Время точно растянулось. В тягостные минуты жизни мы с нетерпением ждем их окончания, чем только продлеваем муку. С удивлением я ступил на нечто твердое. Шаркнул ногой, обнажился рельс. Дальше громоздились сугробы, из которых выглядывало опаленное ржавчиной железо. Я тут уже был, когда направлялся с Альтом к заброшенной военной части. Под снегом похоронены опрокинутые вагоны тепловоза. Севернее, в сгущавшихся зарослях, выселся хлебозавод, а рядом с ним, в деревьях, затерялась база Орса, отдела рабочего снабжения. Именно к ней и вела уже плохо проглядываемая тропа. Я рассмотрел ее в бинокль и вычислил ангар, к которому она тянулась. Идти по дороге и дальше было опасно, на ней я, как на ладони, свернул в лес. Не Непогода оказалась кстати. Часовых снаружи не выставили, гол ветра заглушал мое приближение, а метель укрывала от случайных взглядов в окна ангара. Главное, самому не заплутать. Дальше вытянутые руки предметы размывались, компас служил преданным советчиком. Несмотря на зимнюю белугу и форму под комбезом, я продрог до гостей. Ветер пронизывал, как рентген. В деревьях, правда, он нападал не столь рьяно. Серая стена ангара возникла передо мной неожиданно. слишком рано. Значит, не тот. Я обошел ангар, опираясь о стену, будто под заборная пьянь. Миновал еще два таких же. Четвертый, если меня не обманывала память, был тем, что мне нужен. Через бинокль я попытался отыскать тропу, но ее замело. Окон в постройке не оказалось. Если и проводить разведку, то изнутри. Притвориться заблудшим сталкером? Головорезы могут застрелить не выслушав. Вломиться и открыть огонь? но ангар может оказаться пустым. Я машинально перекрестился, поцеловал крестик и, согнувшись, потрусил ко входу в ангар. У ворот остановился и прислушался. Выл ветер, шуршал о комбез снег. Ни голоса, ни смеха. Сюда ли мне? Осторожно, на сантим я приоткрыл воротину. Темноту изнутри подсвечивало янтарем. В глубине жгли костер. По спине пробежали мурашки. Всего несколько метров разделяли меня и банду султана, меня и сердце оазиса. Вздрогнули гитарные струны, зашелестел тихий голос. Фортуна мне благоволила. Я расширил щель и заглянул в ангар. Вдоль стен стояли большие чаны. Свет исходил из второй комнаты. В ее дверном проеме виднелись чьи-то ноги у костра. Гуськом я вошел в ангар, Аккуратно прикрыл створку ворот. Жаль, гранаты продал. Устроил бы сейчас веселье. Решил подкрасться ближе, к самой перегородке комнат. Гитара замолчала. «Да ничего не слыхал», — встревожился один из шайки. «Ветер!» — отозвались ему лениво. Я подождал немного. Музыка возобновилась, бандит тонко запел. «За нашу тяжелую с риском работу...» Мы сами себе выделяем награды. В могильниках спрятаны все недостачи. Где сколько всего, рассказать не могу. Пассив миллиарды. Ну что там моя дача? Ну полмиллиона. Иголка в стогу. И пусть называют меня мародером. Здесь так поработать. Большая удача. Шаг за шагом я достиг спасительной стены. Вовремя. Песня вновь оборвалась. «По мне скрипит что-то», — не унимался первый бандит. «Может, тушканы?» «Мля, да тут все скрипит, гляди того и развалится. Ветрюга знатный. Все-таки пойду проверю». «Иди, иди. Если что, кричи». Я медленно снял с плеча автомат, нацелил на проход. Головорез появился в проеме двери, посветил фонариком на ворота, дальние углы. «Никого». облегченно выдохнул, повернулся и зашаркал назад. Самое время для атаки. Бандит послужит прикрытием. Я возник за спиной головореза и всадил ему пулю в затылок. Прежде чем труп упал, выстрелил из-за его плеча в лоб первому попавшемуся на глаза. Забряцало оружие, бандиты вскочили с мест. Я отпрыгнул в сторону, перекатился, опрогинув стол. Доски затрещали под градом пуль. Чуть ли не на четвереньках я рванулся к другому столу, Крепче, больше, почти во всю длину помещения. Дал очередь по ногам, топтавшимся перед костром. Двое упали, матерясь. Дослал контрольные. Звякнула чека, в стену ударилась РГД. Отскочил, распластался по полу. оглушило, на плечи осыпалась штукатурка. В ушах зазвенело, Никак не получалось сфокусировать взгляд. Ну все, сейчас убьют. На миг скользнуло перед глазами мокрое от слез лицо Люды, но этого хватило, чтобы встряхнуть мозг и заставить его соображать. Я поднял автомат над столом и вслепую разрядил рожок. С обеих сторон ухнули гранаты. Я нырнул под стол. Обдало жаром, по пояснице будто молотом вломили, ребра заныли. Я уперся в пол, чтобы встать, но сверху точно набросили гробовую плиту. Жесткие пальцы сжали плечи и вытащили к огню. Потолок качался. Было бы неплохо, если бы он обрушился. Почему-то я был уверен, что выберусь, а бандитов придавит. В правом ухе тепло и мокро. Злосчастные ребра выли волком. Надо мной нависли двое в грязных темных плащах с капюшонами. Лицо одного наполовину скрывал черный выцветший платок, другой был лысым, с низким лбом, с злобными узкими глазенками и с выдающейся вперед нижней челюстью. — Ты кто такой? — хрипло спросил лысый и сплюнул. Перебирая пальцами по штанине, я, наконец, дотянулся до рукоятки ножа. Бандит в маске ткнул меня в грудь дулом автомата с криком «Чё, не слышишь, Чубугор спрашивает?» «Опа!» — удивился лысый. «Так это же военный. Скат 9 МЛ, если не ошибаюсь. Хороший костюмчик. Что ж ты здесь забыл, воинстал?» «Султан, это за тобой», — догадался второй бандит. «Ты у нас судимый, разыскиваешься». — Знал я, что из-за тебя пацанов покладут. Знал. — Топор! тебе моча в башку ударила! — Да из-за тебя паскуды к колоду порешили. Не быть тебе хозяином зоны! Не быть! Где еще ребят наберешь? — Замолкни, истеричка! Или совсем страх потерял? — Да ты нахрен никому не нужен! Сдохни! Топор отступил и выстрелил. Пули повисли перед султаном и звякнули об пол. Султан побагровел, сдавил горло бандита и приподнял его. Топор стоял на цыпочках, хрипел и изо всех сил старался не терять опоры под ногами. Пытался отнять от горла руку главаря, потом выпалил султану в голову. Пуля волчком завертелась на месте и упала. Султан злорадно ухмыльнулся, в руке блеснул нож, брызнула кровь. Топор изумленно смотрел на вожака и рухнул, лишь только султан разжал пальцы. Головорез торопливо селился зажать рану в брюхе, но сознание покидало его слишком быстро. «Сбрендил!» — пренебрежительно бросил султан и плюнул на труп. Пока бандиты выясняли отношения, я окончательно пришел в себя. Как только вожак мародеров повернулся ко мне, я всадил ему в живот нож. Хотел всадить. Клинок наткнулся на невидимую упругую преграду. Я надавил на рукоять обеими ладонями. но сталь продвинулась лишь малую талику. Султан захохотал и ударил прикладом узи. Метил в висок, но я успел чуть отстраниться. Удар рассек бровь, я упал на бок, выронив нож. — Ну что, вояка, отвоевался? — торжествовал султан. — Я знаю, кто тебя послал. с Янова, не так ли? Я вытаращился на пояс султана. К нему тянулась большая длиннопалая пятерня с грязными кривыми ногтями. Щелкнула пряжка, пояс с контейнерами тяжело ухнул. Султан побледнел, резко обернулся. Желтая пятерня обхватила его шею, свернула ее, будто к и отшвырнула бандита к столу. Между мной и костром стояла высокая тень, в силуэте которой угадывался излом. Глаза горели демоническим, желтым огнем. Уродливая пятерня метнулась ко мне. Я перекатился. Костлявые пальцы скребнули бетон. Излом снова попытался поймать меня. Я подставил нож. Мутант взвыл, затряс пронзенной ладонью, словно она горела. Я прыгнул к узе султана, перевернулся на спину и опустошил магазин. Излом, терзаемый пулями, дергался, как тряпичная кукла на веревке, и кричал почти по-человечески. Патроны кончились, а излом еще стоял и сипел, харкая кровью. — Сталкер! — выдохнул он просяще. Я вздрогнул. — Тварь молила о пощаде? Излом зажал зубами рукоять ножа и со сдавленным стоном вытащил из ладони, выплюнул клинок, обнюхал рану, слезнул кровь. Беззлобно посмотрел на меня и принялся зализывать прокол. Как пес. Даже жалко стало. Одинокий, голодный, напуганный. Я тряхнул головой. Излом определенно лез в мозги. Нет, на сей раз не проведет. Мутант зашипел, оскалившись. Была бы с ним вторая длинная, мощнейшая рука, он, несомненно, не приминул бы воспользоваться ею. Возможно, только благодаря Альту я и выжил. Форт забухал, размазывая обожженную физиономию до неузнаваемости. Когда грохот выстрелов заменили сухие щелчки, я опустил руку. Усталость накрыла пледом и потянула к полу, но мысль о сердце оазиса заставила встрепенуться. Я поднялся, забросил на плечо феньку, вытер о спину излома нож и вернул его в кожаный чехол на бедре. Подобрал пояс султана, под завязку набит артами. Интересный набор. Султан создал вокруг себя силовое поле, Излома оно не остановило, потому что мутант действовал аккуратно. Сила противодействия равна силе воздействия. Такую же мчужину я не мог оставить, даже если она изрядно фанила. Я надел пояс и обернулся к султану. Тупо уставился на опрокинутый стол, разломанный взрывами надвое. Вожак бандитов исчез. Я слышал, как хрустнули его шейные позвонки. Неужели сердце оазиса способно возвращать с того света? Я бросился вон из ангара. Метель по-прежнему бушевала, издевательски смеялась надо мной, плевалась снегом. Не видать ни сги. Вдобавок глаз заливала кровью из рассеченной брови. Посмотрел под ноги. Вот он. Следы вели на север, в лес. Нет, урка, не уйдешь. Я напрочь забыл об аномалиях и мутантах. Бежал, сломя голову. Нагнать, отобрать! Мысли кнутом подстегивали меня. Вскоре впереди замаячила спина султана. Я припал на колено, зажмурил окровавленный глаз, приник к оптике, выждал немного и выстрелил. Промахнулся. В такую погоду на дальней дистанции попасть точно в цель мудрено. Все же я не оставил попыток и был вознагражден. Одна из пуль перебила хребет, толкнув бандита лицом в сугроб. Когда я настиг султана... Тот уже поднимался, кряхтя, постановая и отплевывая набившийся в рот снег. Из спины выпрыгнула пуля, точно пружинка сработала. Увидеть подобную картину я ожидал и все равно опешил. Султан поспешил использовать мое замешательство. Перед лицом мелькнул кулак и отскочил, как от батута. Султан ухнул и сжал вывихнутое плечо, поморщился, заметил свой пояс на мне и обреченно усмехнулся. Выпрямился. Распростер руки в стороны и насмешливо воскликнул. — Давай, убей, если сможешь! Я заиграл желоваками. Арта не видел, возможно, под одеждой. Сорвать не получится. Собственно, зачем мне никчемная жизнь бандюка? Пусть подавится ею. Я взмахнул прикладом автомата. Султан снова повалился в сугроб. Обыскивая бандита, я нащупал на груди под свитером что-то твердое. На шее темнел шнурок. Я потянул за него и выудил сияющий изумрудом камень, охваченный пастью окаменелых растений. По телу пробежала дрожь. Ребра, бровь, ухо, палец на ноге зазудели. Усталость, слабость уходили. Я точно опьянел от переполнявших меня сил. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Я сжал Арт и резко дернул на себя. Шнурок лопнул, голова султана подскочила и плюхнулась обратно в снег. Я смотрел на сердце оазиса, как завороженный. Он казался маленьким зеленым солнцем. Светоч жизни. И он мой. Мой. Люда, только дождись. Я опустил Арт в контейнер на моем поясе. Места там хватало. В отличие от султана, я имел привычку сразу избавляться от хабара, чтобы лишний раз не подвергать свой организм испытанию на прочность. В свинцовой оградке или без нее арты ранят тело. Впрочем, с сердцем оазиса их негативного воздействия можно не опасаться. В меня словно батарейку вставили. Энергия так и просилась наружу. Не обращая внимания на метель, давящий в плечо ветер, проминающийся под ногами снег — Я бежал. Легко, без напряга. Я ощущал себя Богом, бессмертным титаном. Воронка отрезвила, раскрутила и впечатала в ствол старого дуба. В себя я пришел быстро. Боль поспешно покидала тело. Слава Богу, на куски не разорвало. Тогда бы арт не помог. Я выбрался на железную дорогу и направился вдоль нее к станции. Сталкерская жизнь... подходила к концу.